Литературная коллекция представляет цикл передач «Забытые классики». Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Фёдор Сологуб. Турандина. Начинающий юрист, помощник присяжного поверенного Петр Антонович Буланин, юноша лет 30, уже два года тому назад окончивший курс университета, жил летом на даче в семье своего двоюродного брата, учителя гимназии, филолога. Прошлый год был для Петра Антоновича сравнительно счастлив. Он блистательно выиграл три дела. Правда, полученный гонорар был явно мал для жизни, поэтому Петру Антоновичу приходилось пока обходиться своими средствами, то есть получками от отца, занимавшего где-то в провинции довольно видное место. В суде же Петр Антонович пока довольствовался одной только славой. Но слава еще не была очень громкая, и получки от отца были... умеренные. Поэтому Петр Антонович находился часто в элегическом настроении, смотрел на жизнь довольно пессимистически и пленял барышень красноречием, бледностью лица и томностью взглядов, а также сарказмами, расточаемыми по всякому удобному и неудобному поводу. Однажды вечером, после быстро промчавшейся грозы, освежившей душный воздух, Петр Антонович вышел гулять один. По узким полевым дорожкам он забрался далеко от дома. Перед ним раскрывалась очаровательная картина, осененная светло-голубым куполом неба с разбросанными на нем разорванными облаками и озаренные неяркими радостными лучами, клонящегося к закату солнца. Тропинка, по которой он шел, велась над высоким берегом неширокой реки. Не вдали от этой тропинки темнел радостный и успокоенный лес, а за рекою громадным полукругом тянулись равнины с раскиданными на них рощами и селами, и по ним знились пыльно-серые ленточки дорог. Далеко по краям равни, загорались под огнем солнечных лучей золотые звездочки — Кресты далеких церквей и колокола. Все кругом было радостно, наивно и свежо. А Петру Антоновичу было грустно. От чего-то кажется мне, что это зримая прелесть земная, что это нежнейшая сладость, лишь златотканный покров, наброшенный. Враждебную людям искусительницей, Чтобы скрыть от простодушных взор Под личиной прелести нечисть И совершенство, и зло природы. На самом-то деле, жизнь наша Лишь скучная проза, Тяжко скованная цепью причин и следствий, Тягостное рабство, от которого не спастись человеку. От этих дум становилось Петру Антоновичу порой так тоскливо, словно в груди его просыпалась душа древнего зверя, жалобно скулящего по ночам у околец. Хоть бы сказка вошла когда-нибудь в жизнь, хоть бы на короткое время расстроила она размеренный ход предопределенных событий. Солнце склонилось низко, Ни одного звука не доносилось ниоткуда, и воздух был недвижен, и трава, усеянная матовыми каплями, не двигалась. И очарованный странным впечатлением этой тишины, как бы потерявший всю свою отдельную от общей жизни волю, Петр Антонович сказал с великою силой, «Сказка, милая сказка, где ты?» «Приди!» «И вдруг...» «Я здесь!» Петр Антонович вздрогнул, оглянулся. Все вокруг опять было обыкновенно. И душа Петра Антоновича опять стала обычной, отдельной от мирового процесса душою маленького человека. Такого же человека, как и мы все. живущие в днях и в часах. А перед ним стояла та, кого он звал. Это была прекрасная девушка, с узким золотым венчиком на лбу, одетая в легкую, не белую одежду. Ее косы, распустившиеся по плечам и упавшие ниже пояса, были так светлые, словно они были пропитаны пламенным солнцем. Ее глаза, устремленные прямо на молодого юриста, были так сини, словно в них открывалось небо, более чистое и более светлое, чем наши земные небеса. Ее лицо было так правильно, и так были стройны ее руки и ноги, и такое совершенное под складками ее одежды угадывалось тело, как будто вся она была воплощенным каноном девственной красоты. Кто ты, прекрасная девушка? Ты звал меня, и я к тебе пришла. Ты позвал меня вовремя, как раз тогда, когда мне понадобился приют среди людей. Ты возьмешь меня и введешь в свой дом, а у меня нет ничего, кроме этого венца на голове. И Этой одежды на плечах и этой сумки в руках. Петр Антонович увидел в ее руках мешочек из красной кожи, верхний край которого был стянут золотым шнурком. Очень простой и очень красивый мешок, немножко похожий на те мешочки, в которых дамы носят в театры бинокли. Но кто же ты? Я Турандина, дочь короля Турандоны. Мой отец очень любит меня. но я сделала то, чего не следовало мне делать. Из простого любопытства я открыла будущее человеку. За это отец разгневался на меня и изгнал из своей страны. Будет день, мой отец простит меня, и я к нему вернусь. Но теперь я должна жить среди людей, и мне даны вот только эти три вещи. Золотой венец — знак моего происхождения, белая сорочка — мой бедный покров и этот мешок — где лежит все, что мне понадобится. Возьми меня к себе, и ты об этом не пожалеешь. Петр Антонович не знал, что ему думать и что говорить. Одно было, несомненно. Эту девушку, одетую так легко, и говорящую такие странные слова, необходимо было приютить, потому что оставить ее одну далеко от человеческих домов было «Невозможно!» «Наверное, это какая-то беглянка, скрывающая свое настоящее имя и плетущая о себе небылицы. Может быть, она убежала из сумасшедшего дома, а может быть, просто от родителей. Но, впрочем, ничто в ее лице и наружности, кроме костюма и слов, не говорит о безумии. Она тиха и спокойна. Если она назвала себя Турандиною, Это потому, вероятно, что недавно в журнале Министерства народного просвещения могла прочесть статью об этой лесной волшебнице. Я и сам читал ее с упоением, а, услышав мой призыв, вспомнила о ней. Да-да, все ясно. Что же, пойдем? Хорошо, милая барышня. Я приведу вас к себе домой. Но я должен вас предупредить... что я живу в семье моего двоюродного брата, и потому советовал бы вам назвать свое настоящее имя. Я боюсь, что мои родные никак не поверят в то, что вы дочь короля Турандона. Такого короля в настоящее время, насколько мне известно, нет. Я говорю правду. Мне все равно, поверят или не поверят мне твои родные. Мне достаточно, чтобы ты мне поверил. И если ты мне поверишь, ты меня защитишь от всякого злого человека и от всякого несчастья. Ты ведь и есть человек, который избрал своим призванием стоять за правду и защищать слабых. Да, это так. Ну что ж, если вы настаиваете на своем, то я умываю руки и слагаю себя ответственность за возможные последствия. Конечно, я возьму вас к себе, пока вы не найдете более верного приюта. Окажу вам всякую помощь и поддержку, но как юрист я очень настойчиво советовал бы вам не скрывать своего имени и звания. Я сказала правду. Больше сказать не могу. Не велено мне говорить все. Но ты ни о чем не заботься. Все будет хорошо. Увидишь, я принесу тебе счастье, если ты будешь со мной ласков. видишь же меня к себе». Солнце заходит. Я пришла издалека. и хочу отдохнуть. Ах, извините, пожалуйста. Пойдемте. Очень жаль, что здесь такое уединенное место. Нельзя найти извозчика. Петр Антонович быстро пошел по направлению к дому. Турандина шла рядом с ним. Походка ее была легкая, и незаметно было, что она устала. Казалось, что ее ноги едва касаются до жесткой глины, острых камешков и влажных трав, и что омытая дождем дорожка не пачкает стопы легких ног. Когда над высоким берегом реки показались уже первые дачные домики, Петр Антонович беспокойно посмотрел на Турандинова. «Извините, пожалуйста, милая барышня». «Говори не нам, а мне, ведь я здесь одна. И не забудь, что я Турандина, а не одна из знакомых тебе барышень». Петр Антонович почувствовал в словах девушки такую настойчивую силу, что не мог не повиноваться ей. И когда он в первый раз назвал ее Турандиною, и первый раз сказал ей «Ты...» Он вдруг почувствовал себя легко и просто с нею. «Турандин, если ты придешь в дом моего брата в этой легкой сорочке, то мои родные будут шокированы. Неужели у тебя нет с собой какой-нибудь одежды?» «Не знаю. Разве этой одежды мало?» Впрочем, мне сказали, что в этом мешке лежит все, что мне может понадобиться среди людей. Вот, посмотри сам. Но ведь он так мал. А ты проверь. Петр Антонович опустил руку в мешок и вытащил небольшой сверток. Такой небольшой, что он мог бы весь поместиться в сжатой руке Турандина. Когда же Петр Антонович развернул его, то оказалось, что это было платье. Точь в точь такого покроя, о котором он сейчас подумал, потому что видел его на днях на одной знакомой барышне. Петр Антонович помог Турандине надеть платье и застегнул его на ней. Конечно, застежка находилась сзади. Теперь хорошо? Еще бы! Только вот... Ноги. Посмотри, мешки. Да что ты? Посмотри. Петр Антонович опять опустил руку в мешок, нащупал какие-то ремешки и вытащил пару маленьких золоченых сандалий. Чудеса какие! Он вытер травою ноги девушки, надел на них сандалии и затянул ремешки. Теперь хорошо? Да. Да, шляпу можно после. Пошли? Пошли. Так в жизнь человека вошла сказка. Конечно, жизнь молодого юриста оказалась совершенно не приспособленной для принятия сказки. Родные с полным недоверием отнеслись к рассказу странной гостьи, да и сам Петр Антонович долго не мог ему поверить. Долго он добивался у Турандины ее настоящего, по его мнению, имени. Но девушка никогда не сердилась на него за это, а лишь улыбалась, светло и простодушно. Я сказала тебе правду. А где же находится та страна, где царствует король Турандона? Далеко отсюда. А если хочешь, ты близко. Из вас никто туда войти не может. А ты можешь мне показать туда дорогу? Не могу. А сама можешь вернуться туда? Теперь не могу. А когда позовут меня, вернусь. Не было ни грусти, ни радости в ее лице, когда она говорила о своем изгнании из чародейной страны и о своем возвращении туда. Турандина глядела на все любопытными глазами, как будто видела все в первый раз. Но любопытство ее было спокойное. Она легко ко всему привыкала, никогда ни с кем не спорила и легко узнавала все, что являлось ей. А узнав что-нибудь однажды, потом уже не ошибалась и не путала. Все правила обихода, которым научили ее люди, или которые она сама подметила, Выполняла она легко и просто. Только неправду говорить отказывалась, столь обычную в советском мире. Нельзя сказать неправду. Земля все слышит. Дома и в людях она вела себя с таким достоинством и с такой любезной приветливостью, что тот, кто способен был поверить в сказку, не мог не поверить тому, что перед ним стоит. Прекрасная принцесса, дочь мудрого великого короля. Но жизнь трудно мирилась со сказкою, Боролась с нею, ставила ей всяческие ловушки. Турандина, пришел урядник, требует твой паспорт, Говорит, что тебя прописать надо. Что такое паспорт? Это, видишь ли, вид на жительство. Такая вот бумага, в которой обозначено твое имя, фамилия, звание и возраст. Без такой бумаги нигде нельзя жить. Если это надо, то это есть в моем мешке. Вот он лежит, смотри. И точно. В чудном мешке нашлась маленькая, в шагреневой коричневой обложке, бессрочная паспортная книжка, выданная из Астраханского губернского правления на имя княжны Тамары Тимофеевны Турандоне, девица 17 лет. Все было по форме. Печать, подпись чиновника, собственноручная подпись княжны Тамары Турандоне, казенный номер. Все, как во всех паспортных книжках. «Так вот ты кто! Ты княжна!» И зовут тебя Тамарою. Нет, меня никогда не звали Тамарою. Эта книжка говорит неправду. Она для твоего уредника и для всех тех, кто правды не знает и знать не может. А я Турандина, дочь короля Турандоны. Живя среди людей, уже успела я увидеть, что правды они не хотят. Ты же должен верить только моим словам. Книжку прописали, чужие стали звать Турандину княжною или Тамарою Тимофевную, а для своих она осталась Турандиною. Для своих. Потому что сказка вошла в жизнь, и все было, как полагается быть в сказке, и как бывает и в жизни. Петр Антонович полюбил Турандину. Турандина полюбила молодого юриста. Он решил повенчаться с ней. Ну что же, несмотря на свое таинственное происхождение и на упорное молчание о своих родных, твоя Турандина очень милая девушка, красивая, умная, весьма тактичная, добрая, прекрасно воспитанная, словом, «Обладает всеми качествами, но ведь подумай, у вас совсем нет денег». Так рассуждал филолог, и его жена соглашалась с ним. «На эти полтораста рублей от отца жить в Петербурге будет трудно вдвоем». Mm, «Особенно с княжною». «При всех своих прекрасных качествах она все-таки, надо думать, привыкла к хорошей жизни». У нее нежные маленькие ручки. Правду ведет она себя очень скромно. И ты говоришь, что когда ты ее встретил, она шла босая и в одной сорочке. Но ведь мы не знаем, каких костюмов захочется ей в городе. А что если... Ха. Умница в Турандиночкином мешочке нашлось для нее домашнее платьице. Кто знает... Не найдется ли там и бальный туалет? Лучше бы там деньги нашлись. Хоть бы рублей пятьсот было, чтобы кое-какое приданное ей шить. Вот, кстати, и твоя княжна. Турандина, давай-ка проверим, нет ли в твоем мешочке ста тысяч. Если надо, там есть. Посмотри. Петр Антонович опустил руку в мешок и вытащил оттуда пачку крупных кредитных бумажек. Стали считать, но и без счета было видно, что денег много. Вошла сказка в жизнь молодого юриста. Хотя и не приспособлена была жизнь к принятию сказки, но кое-как дала сказке место — Купила сказка место в жизни, очарованием своим и сокровищами волшебного мешка. Женился молодой юрист на Турандине. Родила ему Турандина сына, потом родила дочь. Сын был похож на мать и вырастал мечтательным, нежным ребенком. Дочь была похожа на отца и вырастала веселую, рассудительную девочкой. Шли годы. Каждое лето, когда был самый длинный день, странная печаль овладевала Турандиною. Перед полуднем она уходила из дома и стояла на опушке леса, прислушиваясь к лесным голосам. Потом медленно и печально возвращалась домой. И вот однажды Стоя в полдень у окушки леса, услышала Турандина громкий зов. Турандина! Турандина! Приходи! Турандин тебя простил! Приходи, скорее! Я ухожу, любимый, но я всегда буду с тобой. я всегда буду тебя ждать. Возвращайся. Ушла Турандина и не вернулась. В это время ее сыну было семь лет, а ее дочери пять. Ушла из жизни сказка и не вернулась. Ушла. Но счастливые годы Остались в благодарной памяти человека. Осветили всю его жизнь. И сын Турандины не забыл своей матери. Иногда он уходил от людей далеко. А когда возвращался, на лице его было такое выражение, что жена филолога тихо говорила мужу. Он был у Турандины. Вы слушали спектакль по рассказу Федора Сологуба «Турандина». Роли исполняли от автора Александр Клюквин, Турандина, Любовь Германова, Буланин, Александр Таранжин, Филолог, Дмитрий Писаренко, Жена филолога, Мария Овчинникова, Голос, Александр Груздев. Автор инсценировки Наталья Шолохова. Режиссер Аркадий Бакумов, Композитор Виктор Енченко. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Литературная коллекция «Забытые классики». Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.